Глава 26. Статус супруги Уварова накладывал на меня определенные обязательства в плане дресс-кода. Пришлось смириться с тем, что к любому относительно важному мероприятию мне надлежало вызывать стилиста и его мини-свиту. Так я могла быть уверена, что не ни напялю ничего не приличествующего случаю. За модой я не следила и всю жизнь носила только то, что считала удобным в рамках своего исчезающе скромного бюджета. То есть о стиле я не знала ровным счетом ничего, поэтому прослушала мини-лекцию о том, в каких случаях можно одеваться как простой смертный, а когда наводить блеск, и благополучно обо всем этом забыла, надев удобные классические брюки и шелковую блузку к туфлям на низком каблуке. Пережить бы эту встречу друзей, раз уж она неизбежна, и вернуться к своей привычной рутине. За десять минут до назначенного времени я вышагнула за порог своей спальни, только чтобы наткнуться на Уварова, шагавшего мне навстречу. На нем был легкий свитер, цвета крепкого кофе и темные брюки. Выглядел он до противного элегантным. И элегантность это была какой-то небрежной, естественной, достигнутой без особых усилий. «Мой почётный конвой!» — буркнула я, когда он молча подставил мне локоть. Нам снова предстояло изображать худшее, влюблённую пару. Супруг почему-то старался на меня не смотреть. Выглядел исключительно отрешённым, будто с головой погрузился в какие-то свои мысли. «Я от твоей компании в не меньшем восторге!» Он скосил глаза на мои волосы. Моя рука невольно вспорхнула к стянутым в узел локонам, «Что, неужели? Настолько неряшливо собраны?» Но Уваров уже отвел взгляд, и я не стала больше дергаться. Если бы прическа моя выглядела нелепо, он бы первым и с преогромным удовольствием указал мне на это. «Они о тебе мало что знают. Что-то из СМИ, что-то от меня. Хуже не придумаешь!» — пробормотала я. Уваров снова на меня покосился. Но теперь вопросительно, и мне пришлось объяснить. Теперь они точно в курсе, на каком чудовище ты женился и как страдаешь от издержек своего долга. Предполагаешь, я из тех, кто стал бы кому-нибудь плакаться? Предполагаю, ты из тех, кто никого вокруг не жалеет, особенно если речь обо мне. Мы уже шли по коридору к лестнице вниз, и Уваров остановился, развернув меня к себе. Пока не поздно, советую понадежнее спрятать свои клыки и когти. Черный взгляд прошелся по моему лицу с такой тщательностью, словно он что-то пытался прочесть в моих чертах, что-то для себя новое. Гости уверены, что мне посчастливилось охватить себе ангела. Они пока не в курсе, что под этой обманчивой внешностью скрывается дьяволица. «Дьяволица?» Я едва не задохнулась от возмущения, и стоило ему потянуть меня вперед, как уперлась каблуками в пол, решительно протестуя против такого самоуправства. «Да это... да это тебе место в самом аду!» «Твои пожелания запоздали!» Его губы скривились. «Я давно уже там!» Это были последние слова, которые нам удалось сказать друг другу за вечер. Но это не значило, что мне повезло лишиться его компании. Совсем наоборот. Уваров все время держал меня рядом. Стоило нам войти в гостиную, и я окончательно потерялась, хотя наши гости оказались не такими уж жуткими, чванливыми снобами, какими я их себе воображала. Мне представлялись, меня поздравляли, мне жали руки и даже пытались шутить, а все мои силы пока уходили на то, чтобы запомнить их по именам и привыкнуть к новому Уварову. Он блестяще играл свою роль, а все, что я могла делать, пытаться не пустить всю его игру по ветру. Стоило моей руке соскользнуть с его локтя, как мужская ладонь уверенно опустилась на мою талию. Он мягко привлек меня к себе и, не склонившись, прошептал на ухо. «Постарайся все не испортить. Притворись. Уверен. Ты сможешь». Он отстранился, заглянул мне в глаза, и я едва воздухом не поперхнулась. Муж смотрел на меня едва ли не с нежностью. Волна непонятного тепла поднялась вверх по телу, заставив Щеки и шею вспыхнуть жарким румянцем. Никогда еще в жизни я так не смущалась. И из-за кого? Из-за человека, которого сильнее всех ненавидела. Мне стоило немалых усилий оторвать от него взгляд и замечать хоть что-то вокруг. Кажется, я улыбалась и даже что-то впопад отвечала. отвечала. Не могла быть в этом уверена. Весь вечер пронесся мимо в какой-то розовой дымке. Потому что рядом был не Уваров. Рядом вдруг оказался кто-то до невозможности близкий, чуткий, добрый и понимающий. К концу вечера один из гостей, пришедший без пары, застал меня в редкий момент, когда я осталась наедине со своими мыслями. Он был слегка под шофе, смотрел очень смело, и мне его взгляд не понравился. «Глеб, красавчик, конечно!» — обратился он ко мне безо всяких вступлений. «Если бы он так быстро не подсуетился, я бы сам к Канатосу свататься пошел». Я ответила ему нервной улыбкой в надежде, что он поймет, к такому диалогу я не расположена. Но, пардон, не могу не спросить. А это правда, что дед тебя, красавица, на помойке отыскал? Ну, в смысле, на реальной помойке. А вот и первые сплетни. Рано или поздно они обязательно всплыли бы. «Серж, отвали!» — раздалось у меня над головой, и я вздрогнула от угрозы в его низком голосе. «И протрезвей!» Только по пьяни можно «желтушную прессу» цитировать. «Ну, ну, пардон». И Серж уже хотел ретироваться, но Уваров его остановил. «Не так быстро. Извинись, как положено». Гость рассыпался в тысячи извинений, чем окончательно меня смутил. Когда званые посиделки наконец-то завершились и довольные гости разъехались по домам, Уваров молча сопроводил меня до дверей моей спальни. И как бы я к нему ни относилась, не могла проигнорировать этот эпизод. Спасибо за то, что пришел на помощь. Но на меня сейчас смотрел прежний Уваров, мрачный и отстраненный. Благодарности ни к чему. Ты носишь мое имя, и этим именем дорожу. Ты ведь Канадас по крови. Должна это как-нибудь чувствовать, верно? Он не стал дожидаться моего ответа. Развернулся и пошагал в свою спальню. Должна это чувствовать? И что эти слова должны означать?